Глава 59. Близились к концу долгие удручающие выходные, которые не принесли нужного результата. В воскресенье поздно вечером Эрика сидела с Айзеком Стронгом в своей крошечной гостиной. Вдвоём они только что умяли кастрюлю карри. Несколько дней назад Айзек смотрел выступление Эрики в телевизионных новостях и обратил внимание, что вид у неё измождённый и осунувшийся от усталости и недоедания. Он звонил ей вечерами в пятницу и субботу, требуя, чтобы она отвлеклась от работы на пару часов, нормально поела и отдохнула. Но Эрика оба раза заявила, что не может позволить себе такую роскошь. А в воскресенье, наконец-то, согласилась с ним поужинать. «Ну вот, хоть чёчки немного прозовели», — заметил Айзек. Он разломил на две половинки по подам и одну окунул в горшочек с манговым чатник. По подам, блюдо индийской кухни — жареная тонкая чечевичная лепешка, иногда с добавлением специй. Чатни — традиционный индийский соус, оттеняющий вкус основного блюда. Обычно готовится из фруктов, реже — из овощей. «Очень вкусно. Спасибо. У себя на родине, когда я там бываю, мне очень этого не хватает», — признала Серика, сделав большой глоток пива. «Индийских блюд. А что?» В Словакии нет индийских ресторанов. Практически нет. У словаков своя кухня, очень хорошая, и мы не разбавляем её традиционными блюдами других народов. Когда ты приехала в Англию, а в 92-ом, ответила Эрика. Значит, нашу национальную ужасную кухню ты застала на самом издыхе. Айзек рассмеялся. И дела бы ты, что мне приходилось пихать в себя в детстве и юности: рыбные палочки, дринной картофель фри. безвкусную тушёную говядину. Я впервые увидел авокадо, когда учился в Меддин институте. Мои родители были не шибко изобретательны по части еды, со смехом заключил Айзек. Где ты вырос? полюбопытство Эрика. В Сафолке, в небольшом селении Блеснорридж. А моя мама жарила буквально всё, и у неё так вкусно получалось. Но после смерти отца у нас еда переключилась на спиртное, сообщил Эрика. «Стала алкоголичкой?» «Да?» «Хотя если кому и вредила, то только себе самой. В агрессию никогда не впадала и работу сумела сохранить. Ой, ладно, давай о чем-нибудь другом. Покурить хочешь?» «Целый день об этом мечтаю». Эрика взяла из кухонного ящика пачку сигарет зажигалкой. Они надели пальто и вышли во внутренний дворик. На улице было морозно. Создавалось впечатление, что вот-вот пойдет снег. «Снег?» Огни города придавали низким облакам оранжевое свечение. Несколько минут они курили молча, глядя на здание, что убегали вдаль, мелькая между деревьями. «Будь ты серийным убийцей, и полиция знала бы, кто ты, где живешь. Куда бы ты подался?» — спросила Эрика. «Интересный вопрос. Как в игре?» Я задала его сегодня в оперативном отделе. «Мы в отчаянии. Макс Киркхам и Нина Харгрис словно испарились. Мосс отреагировала как и ты. Сказала, что это как в тест-игре. С кем бы ты больше всего хотел переспать? Разумеется, с Джейсоном Стейттомом, ответила Эйзик. Что? С ним я хотел бы переспать. Кто это такой? Ну ты даёшь, Эрик. Переводчика что ли не смотрел? А переводчика 2 и 3, бритоголовый, отменное тело. Нет. У меня обычно нет времени на кино. Ну хорошо. А с кем бы ты больше всего хотела переспать? Коллеги ни в счёт. Из моих коллег нет никого, с кем. Она заметила, что Айзек насмешливо вскинул бровь. О'кей. Я хотела бы переспать м -м, с Дэниелом Крейгом. Ой, ради бога. Совсем что ли чокнулась на госслужбе? Джеймса Бонда тебе подавай. Не Джеймса Бонда, а Дэниела Крейга. И вообще хватит об этом. Я же серьёзно спрашиваю. Если бы ты был убийцей в бегах, куда бы ты подался? Ну, к тебе бы я точно не пришёл. Ты защёлкнул бы на мне наручники быстрее, чем можно произнести осьминожка. Осьминожка 13-й фильм о Джеймсе Бонде 1983 года. Наверное, к родителям бы поехал или попытался смыться за границу. А Макс Акирка, мы нет паспорта. Разве трудно изготовить поддельный? Да, пожалуй. Убил Дэниал А де Соузу, они опосташили сейф в его квартире. Майор жертвы не знает, много ли у него было налички, но говорит, что он часто держал дома несколько тысяч фунтов. Это зависит от того, знает ли Макс людей, которые могли бы снабдить его качественной подделкой. И потом им ведь нужны два паспорта, поскольку паспорт Нины мы заблокировали. Жить в бегах невероятно трудно. Всюду камеры видеонаблюдения, а страна у нас маленькая, и только в Лондоне народу тьма тьмущая. Я непременно изменил бы внешность, перекрасился бы в блондина или в рыжего, хотя в фильмах преступники, скрывающиеся от полиции, в рыжий цвет перекрашиваются редко. Сверху раздался скрип, затем с балкона верхнего этажа зазвучал голос Эллисон. «Прошу прощения, дорогуша, я тут, пока вешала бельё, слышала ваш разговор». «Привет, Эллисон». Поздоровала Серика. Я абсолютно согласна с вами, молодой человек с чудесным, приятным голосом. Уж не знаю, как вас зовут. Здравствуйте, я Айзек. Он вышел на газон и помахал Элисон. Эрика встала рядом с ним и тоже помахала соседке, и затем они оба поспешили спрятаться под навес. Джейсон Стейтом действительно хорош собой, подтвердила Элисон. Но если б я кого-то убила, то поехала бы к маме в Гауэр. Она бы меня спрятала. Эрик искорчила гримасу, глядя на Айзека. Я вас поняла, Эллисон, спасибо, — откликнулась она. Эрик, я видела вас по телевизору на прошлой неделе. Не знала, что это убийство расследуете вы. Надеюсь, вы их скоро поймаете. Не нравится мне, что двое убийц действуют заодно. Но сообщая им, наверное, легче. Пока-пока. Доброй ночи. Отозвались в унисон Эрика и Айзик. Они услышали, как балконная дверь над ними скрипнула и закрылась. "Славная женщина", заметил Айзик. "Только потому, что она назвала тебя молодым человеком с чудесным приятным голосом?" улыбнулась Эрика. В ответ он приподнял и опустил свои тонкие брови. Эрика предложила ему ещё одну сигарету, они снова закурили. Эрика понизила голос. "К нам приходила Менди Харгривс. Она опознала дочь на видеозаписи. Значит, Нина к ней не пойдёт. Последние пару дней она находится под нашим наблюдением. Дочь с ней не связывалась. У Нины нет ни братьев, ни сестёр, ни других родственников. Мы также взяли под наблюдение её бывшую подругу. Но там тоже ничего. А Макс Киркхэм спротив Лайзек, выпуская дым из уголка рта. Он сирота, воспитывался в детском приюте в Уэст-Норвуде. Мать умерла. Вы это тщательно проверили? Мы, ребята, проверяли. Я им поручила. Айзек шутливо погрозил пальцем. Эрика, которую я знаю, проверила бы сама и постаралась бы своими глазами увидеть свидетельство о смерти. У Макса, насколько я могу судить, богатое прошлое. И он ограничен в средствах, но люди, выршившие в бедности, зачастую сохраняют более крепкие родственные узы. Так ты видела свидетельство о смерти? Нет. Но я доверяю своей команде. Они все очень ответственные люди, — сказал Эрика. Ты и Нилзу Аккерману доверяла. Там вопрос о доверии вообще не вставал. Это подразумевалось само собой, как я доверяю тебе и твоему суждению. Что-нибудь еще слышно о нем? — спросил Айзек. Нет, у меня есть искушение навестить его в Балмарше. Посмотреть ему в глаза. Даже не знаю, что я ему скажу. Он предал меня и еще очень многих. Но я долго работала в разных подразделениях по борьбе с наркотиками и видела, как эта дрянь губит людей, меняет их сознание. Что-то уж больно великодушное я сегодня. Должно быть, слишком много выпила. Может быть, — улыбнулся Айзек. Макс Киркхэм, конечно, жестокий убийца. Но ведь сексуальный парень, да? Ты не находишь? Нет, — нет. По-моему, ты опьянел ещё сильнее меня, рассмеялась Эрика. Они затушили сигареты и вернулись в дом. Но насчёт конченый матери Макса ты прав. Нужно проверить.